Глава десятая. Она вздрогнула и проснулась, словно на нее напали и вырвали из сна. Вся тело было мокрым от пота, тонкая ткань ночной рубашки прилипла к телу. В голове роились страшные, злые демоны, уничтожившие все доброе и светлое. Дженни лежала в темноте, вцепившись в край сатинового одеяла, повторяя про себя: "Это всего лишь сон, всего лишь сон". ей хотелось встать и налить стакан воды, поменять промокшие от пота о д е я л о включить свет, но ее охватил необъяснимый детский страх того, что может таиться под кроватью. Он не уходил, хотя ей было почти шестнадцать. Девушка боялась спать так, чтобы пальцы ног свешивались над краем кровати, потому что опасалась, что кто-то начнет их грызть или стащит ее вниз. Она медленно подтянула колени к подбородку. И прикрыла спину подушкой. Очень интересную историю ей рассказали, но как объяснить фотографию на пакете молока? Хана оказалась реальным человеком. Это доказывает масса школьных тетрадей в чемодане на чердаке. Но и фото на пакете молока реально. Дженни Спринг и бесплатный номер начинающийся на 800 И Нью-Джерси существуют. И торговый центр вполне возможно находится на том же месте, что и раньше. Я помню дружескую атмосферу на кухне, где было много детей. Я помню, как мне покупали туфельки. Я помню. В голове крутились воспоминания. Она лежала, не двигаясь, пытаясь притянуть их, как рыбак пойманную на крючок рыбу. Не верилось, что сектанты возят детей в торговый центр, чтобы купить им блестящие белые туфельки. Этот белый фартук. Он принадлежал Хане? Интересно, почему она помнит белый фартук, а не оранжевое одеяние приверженцев Хари Кришна? Калифорния и сектанты должны были произвести большое впечатление, и лучше запомниться, чем крутящиеся барные стулы мороженое. В темной спальне в ее голове начала появляться сумасшедшая, извращенная и черная как ночь мысль. Вдруг Миранда, и Фрэнк д ж е й в е н с о н Не выдержав горе после потери дочери, просто решили заменить ее на другого ребенка. Решили найти себе новую дочь. Может быть, они сели в машину и поехали. Пожаре, когда смешанный с пылью ветер бил им в лицо, приехали в торговый центр в Нью-Джерси, увидели ее мать, молодую незнакомую женщину, у которой была девочка Дженни Спринг, завлекли ее мороженым и увезли с собой. Просто взяли и похитили. Ее дорогие, совершенно здравые, хорошие родители. Джени казалось, что папка с приколотым к ней расплющенным пакетом из под молока взлетает как птица. Можно, конечно, показать им этот пакет и сказать: "Я хочу узнать правду", а потом она не меньше, чем родители, не хотела знать правду. Ей хотелось быть их дочерью. Девушка так и не заснула до утра, пытаясь вспомнить что-нибудь конкретное, но ничего не получилось. Утром семья завтракала вместе, что для них было событием необычным. Чаще всего отец уезжал на работу до того, как Дженни просыпалась. Мама любила пить кофе и читать утреннюю газету в одиночестве своей спальни. Девочка выпивала стакан апельсинового сока и съедала круассан. Сейчас все трое сидели и нервничали, как находящиеся в приемной зубного врача пациенты. Они пили апельсиновый сок, будто в него подсыпали цианистый калий. Интересно, как им спалось? Размышляла Дженни. Думали ли они о Ханне? И что подсказывает моё сердце в этой ситуации? У неё не было сил вести разговор. В голове вновь появились кошмарные ву, сидящие на высоких детских стульях, к а р а п у з ы били ложками по подносу, чтобы привлечь к себе внимание. В помещении раздавались смех и звуки захлопывающихся автомобильных дверей. На эту картинку в о с п о м и н а н и я наползали непонятным образом попавшие в ее кошмар лица сидящих за столом родителей. Отец поставил кружку кофе, из которой не отпил ни одного глотка, рядом с нетронутым тостом. Дженни, дорогая, у тебя все в порядке? Конечно. Его улыбка показалась ей вымученной и неестественной. У тебя вид человека, который не спал всю ночь. Я действительно не спала. Было о чем подумать. Может, у тебя есть вопросы? Нервно спросил он. Да, их было очень много, но они будут лгать в ответ, и вот этого не хотелось совсем. Ее отец, которого обожали клиенты и члены футбольной команды. И ее мать, вкладывающая столько сил в благотворительность, больницы, школы и искоренение безграмотности. Эти люди врут, потому что они преступники. А может, они уже все путают, думала она. Может, для них к о ш м а р н а я в у с м е ш а л с я с происходящим в реальности, и правда уже окончательно потеряна? Давай проведем день вместе, предложила миссис Джонсон. Я позвоню в школу и отменю свою встречу в х а р т в р д е Нет, сегодня у меня важная контрольная. И потом я хотела поговорить с Сарой Шарлоттой. На самом деле она никогда ничего не расскажет подруге, вообще никому ничего не расскажет. Мои родители сошли с ума, они потеряли дочь и украли другого ребенка. А может и нет, может я их внучка внутри которой поселился демон. Нет, поезжай на встречу, увидимся за ужином. Наверное, лучше не ломать обычный график, жить нормальной жизнью и делать все так, как обычно делаем. Покачал головой мистер Джонсон. Нормальной жизнью. Повторила про себя Дженни, стараясь не злиться. Мама начала стремительно собираться, схватила какие-то бумаги, высохшие после стирки чулки, набрала номер коллеги по п р а в л е н и ю надевая красный костюм. В нем она всегда выглядела импозантно и по деловому. Отец хотел поцеловать Дженни. Его руки безвольно висели вдоль плеч, словно приклеенные. Было ощущение, что ему сложно поднять их для объятий. Папа был очень подтянутым мужчиной, много лет активно занимавшимся спортом, но в то утро он не выглядел спортивным человеком с хорошей координацией, а седые волосы на лбу больше напоминали волосы деда, а не отца. Он боится, что я его не буду любить так, как любил раньше, догадалась Дженни. Но я буду любить его по-прежнему, вне зависимости от того, что они сделали. Почему все происходит так? Я люблю тебя, дорогая, с отчаянием в голосе произнес он. Прости нас за в с ё но я тоже тебя люблю. Улыбнулась она ему обворожительной улыбкой, чтобы он мог спокойно уйти на работу. Мужчина обнял ее, но она не ответила, чем смутила отца. Дженни, мы сделали все, что могли. о по поводу Ханны и тебя. Судьба Ханны меня совершенно не волнует, заметила девушка, и это было истиной н правдой. В комнату с стремительным с вихрем в о р в а л а с ь миссис Джонсон. Эта б р о ш ь на мне нормально смотрится? спросила она, прикасаясь пальцем к приколотой косынке серебряной брошки. Миссис Джонсон всегда была неуверена в том, как на ней выглядят брошки. Ей казалось, они плохо держатся и неуклюже висят. Вполне, ответила Дженни. она посмотрела в окно опять дождь как из ведра хорошо что сегодня до школы ее подбросит р и ф и не придется ждать автобуса пока папа произнесла она и заставила себя его обнять м а м желаю тебе чтобы встреча прошла хорошо с улицы раздался нетерпеливый сигнал автомобиля а я тебе чтобы в школе все было успешно дорогая сказала мать я п о з в о н ю тебе из Хартфорда Не волнуйся, все в порядке, заверила ее Дженни. Увидимся вечером. Она подхватила рюкзак с учебниками и ланчем, пальто и выскочила за дверь. Рив к этому моменту решил, что девушка уже не выйдет и тронулся с места. Эй, подожди! громко закричала она, догоняя машину. Парень увидел ее, ухмыльнулся, сдал назад и остановился. Я уже решил, что ты на автобусе уехал, сказал он. п р о с п а л а Вид у тебя какой-то странный. Джени истерично рассмеялась. Да, все действительно очень странно. Покачал Рив головой. Недавно я был на завтраке в честь успевающих учеников, а вчера не сделал домашку по английскому, поэтому буду выглядеть на уроке весьма бледно. Очень хочется забить на школу, внезапно сказала она. Легко, мне там вообще ничего не нужно. Машина двигалась в сторону города и проезжала по мосту над автобаном. Съезжай туда. попросила она. Поедем на юг. У него от удивления отвисла челюсть. Ты серьезно? Милая и послушная Джени н намерена прогуливать? Да, поворачивай. Не пропусти съезд. Он послушался. Дворники ритмично работали, очищая лобовое стекло от потоков воды. р и ф сделал громче радио. Они включили станцию Кейси 1 0 1 Рок. Джени никогда не слышала, что там передавали в это время, потому что была в школе. Машина неслась вперед. Ребята проехали мимо заправки и находящиеся рядом с ней площадки для отдыха, потом пришлось снизить скорость, потому что они попали в пробку. Вокруг стояли сотни машин. Сейчас уже поздно разворачиваться, заметил Рив, взглянув на часы и ухмыльнулся, чтобы по реакции девушки понять, как она себя по этому поводу чувствует. Я совершенно серьезно не собираюсь сегодня в школу, подумала Дженни. Мы уже опоздали, сказал он. Даже если вернемся, придется получить разрешение у замдиректора и по-любому об опоздании и з в е с т и от родителей. Это уже не имеет никакого значения. Мы едем в Нью-Джерси.